Глава 34. ТДЖ. На следующий день после Рождества мы с Анной шли, взявшись за руки по пляжу. Предыдущей ночью мы спали плохо. Анна была какой-то неразговорчивой, но я очень надеялся, что теперь, когда праздник позади, она немного приободрится. С лагуной творилось что-то неладное. Вода отступила практически к рифам, оставив за собой обширные пространства обнажившегося морского дна. «Анна?» Ты только посмотри, что происходит. «Не знаю», — ответила она, — «я такого еще не видела». «Очень странно», — кивнул я, показав на бьющуюся на песке рыбу. «Да, ничего не понимаю». Она заслонила глаза от солнца рукой. «Посмотри, а там что такое?» «Где?» — прищурился я, пытаясь проследить направление ее взгляда. «Вдалеке?» У линии горизонта формировалось что-то синее и неясно очерченное, но, чтобы это не было, оно ревело. Анна завизжала, и мне сразу стало все ясно. Я схватил ее за руку, и мы побежали. «Поторопись, Анна, ну давай поднажми!» — кричал я, начиная задыхаться от быстрого бега. Я оглянулся на надвигающуюся на нас стену воды и понял, что от того, как быстро мы бежим, ничего не изменится. «У нашего...» Низинного острова не было ни единого шанса. Секундой позже накатившая волна вырвала руку Анны из моей. Она поглотила и ее, и меня, и наш остров. Поглотила все.